Семь Достижения России в области культуры. Культура является одной из наиболее узнаваемых, известных и уважаемых национальных культур во всем мире. В особенности это относится к классической русской культуре XIX-XX веков, русской классической литературе, Достоевский Толстой Чехов, русскому театру и системе Станиславского, русской классической музыке, Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович. Русской опере и балету, русской живописи. Русские люди добрались до высочайших вершин в классическом искусстве в ту эпоху, когда в мире уже начинался поворот к авангардному искусству, но и в современном искусстве русские во многих областях стали первопроходцами и новаторами. Абстрактная живопись, искусство киномонтажа и многое-многое другое. Литература. Русская литература зародилась во второй половине X века, однако до XIX века, то есть до того, как начался ее Золотой век, она была практически неизвестна в мире. Считается, что своим появлением в древнерусской литературе обязана принятию христианства на Руси. По сути, создавшейся на Руси христианской церкви понадобились письменность и церковная литература. С другой стороны, письменная литературная традиция легла на богатую почву устного народного творчества и до того существовавшего на Руси. В любом случае русская письменность начала бурно развиваться с принятием христианства и введением кириллицы, а первые книги были средством для ознакомления с новой верой и пособием при совершении богослужения. Развитие русской литературы в XI-XII веках происходило в двух культурных центрах – Киеве и Новгороде. Естественно, литература тогда была полностью рукописна. Примерно в 1110-1118 годах была создана «Повесть временных лет» или «Нестарова летопись», первый дошедший до нас памятник летописания. В XIII веке появился новый жанр – проложные статьи, где описывались жития князей – а в xiv 15 веках начал преобладать исторический жанр, где отражалась борьба за объединение Руси. Причем в летописях Москва превозносилась как центр объединения, а политика князей, препятствовавших единству, осуждалась. В то же самое время новгородские летописи выражали антимосковские настроения. Примерно в эту эпоху зарождалась устная поэзия, былинного характера, начали просматриваться, хоть и слабые, но описание характеристик персонажей, появился жанр притчи. Монголо-татарская иго расколола Русь на восточную и западную, и были созданы слова о погибели русской земли, слова о полку Игреве, сказания о Мамаевом побоище и еще ряд подобных произведений. В 16 веке начала развиваться публицистика, внимание писателей стало занимать политика государства и преобразование в обществе. А вот в 17 веке стали развиваться литературные стили и существенно повысился писательский профессионализм. В 18 веке отцом и Петром Великим русской литературы стал Михаил Васильевич Ломоносов. Он вел работу над созданием русского национального литературного языка, открывая новую страницу в истории русской словесности. Он стремился освободить культуру от влияния церкви, писал живым русским языком, стал первым русским поэтом, выразившим идею русского национального самосознания. Много сил Ломоносов отдал изучению законов русского языка, который он рассматривал в качестве арсенала выразительных средств. Михаил Васильевич по праву считается основоположником науки о русском языке, и он с увлечением собирал материал для своей российской грамматики. Вышло в 1757 году. Фактически он спас русский язык от чуждых явлений и указал единственно правильный путь его развития путь сближения народного и литературного языков. Язык русский не только обширностью места, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. Михаил Васильевич Ломоносов – ученый-энциклопедист. При этом Михаил Васильевич Ломоносов и Александр Николаевич Радищев Автор путешествий из Петербурга в Москву, изданного анонимно в июне 1790 года, оставались неизвестными Западу. Более того, Екатерина II сурово расправилась с Родищевым, не только арестовав и сослав его в Сибирь, но и вычеркнув его из истории политической и литературной деятельности. В целом, XVIII век – это эпоха просвещения. В русской литературе в это время наступил период эпохи классицизма, на смену которому в конце столетия пришел сентиментализм, чуть ранее возникший в странах Запада. Крупнейшими авторами XVIII века были Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев, А.П. Сумароков, В.К. К. Тридиаковский, Д. И. Фанвизин и другие. Это интересно. Русские поэты и писатели придумали много новых слов. Вещество, градусник, ломоносов, промышленность, карамзин, головотябство, Салтыков-Щедрин, стушеваться, Достоевский, бездарь, северянин, и изнеможденный, хлебников. Русскую литературу XIX века называют «золотым веком литературы». Золотым веком русской поэзии называют первую треть XIX века. Говоря о «золотом веке», обычно подразумевают литературу, относящуюся к периоду Александра Сергеевича Пушкина и Николая Васильевича Гоголя. Но в дальнейшем этот термин стал применяться к литературе всего XIX века, включив в себя также Ивана Сергеевича Тургенева, Федора Михайловича Достоевского Льва Николаевича Толстого и других классиков. Это интересно. Лев Толстой скептически относился к своим романам, в том числе к «Войне и миру». В 1871 году он отправил Афанасию Фету письмо, в котором говорилось «Как я счастлив, что писать дребеденье многословные вроде войны я больше никогда не стану». Центром золотого века русской поэзии, конечно же, был Александр Сергеевич Пушкин. Помимо него к этому периоду относятся Михаил Юрьевич Лермонтов, Иван Андреевич Крылов, Евгений Абрамович Боротынский и другие поэты пушкинской поры. Завершился золотой век поэзии произведениями Федора Ивановича Тютчева. «Таланты были всегда». Но прежде они украшали природу, идеализировали действительность, то есть изображали несуществующее, рассказывали о небывалом. А теперь они воспроизводят жизнь и действительность в их истине. От этого литература получила важное значение в глазах общества. Виссарион Григорьевич Белинский. «Взгляд на русскую литературу» 1846 года. Следует отметить, что огромное влияние на русскую литературу оказало то, что в первой четверти XIX века открылся целый ряд высших учебных заведений в крупнейших центрах России – университеты, институты, училища, лицеи, среди них Царско-Сельский лицей, воспитавший Александра Сергеевича Пушкина, и воспеты им. Большой вклад в литературу внесла Отечественная война 1812 года это действие ярко показало в своей национальной эпопеи лев николаевич толстой было издано множество прекрасно написанных мемуаров об этой войне вышли в совет многотомное описание войны пера а и михайловского данилевского и м и богдановича после разгрома наполеона освобождения европы и взятия парижа русская национальная литература развивалась на базе роста национального самосознания Этому способствовало и издание в 1816-1829 годах Н. М. Карамзиным и его знаменитой истории государства российского. С другой стороны, в это время император Александр I писал по-французски. Многие дворяне не могли и двух слов связать на русском. Они писали свои произведения на французском и других иностранных языках. Кстати, даже первые поэтические опыты Александра Сергеевича Пушкина были написаны на французском языке. Но вот появилась поэма Руслана Людмила, первая законченная поэма Пушкина, вдохновленная древнерусскими былинами, и это было воспринято как расцвет литературы. Именно Пушкин стал великим русским национальным поэтом. По меткому определению, Ивана Александровича Гончарова Он для русского искусства то же, что Ломоносов для русского просвещения вообще. Пушкин занял собой всю свою эпоху, сам создал другую, продил школы художников. Как Ломоносов стал отцом русской науки, так Пушкин родоначальником новой русской литературы. Причем он создавал новую литературу, опираясь на ценнейшие достижения своих предшественников и устной народной поэзии, учитывая в то же самое время, и творческий опыт лучших западных писателей. При этом он углублял и развивал только то, что было исторически прогрессивным, что служило делу развития русской национальной литературы. Уже в конце XIX века Пушкина считали одним из величайших поэтов мира. И чем больше проходит времени, тем яснее видно великое значение Александра Сергеевича не только для литературы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 что только могла чувствовать тогда Россия. А. А. Григорьев – поэт и литературный критик. Крупнейшими литераторами XIX века были хорошо известные по поныне С. Т. Аксаков, Е. А. Братынский, К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский, А. И. Герцен, Н. В. Гоголь, И. А. Гайчаров, А. С. Грибоедов, Ф. М. Достоевский, В. А. Жуковский, М. Н. Загоскин, М. Ю. Лермонтов, Н. С. Лесков, Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, А. С. Пушкин, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов и другие. Принято считать, что литературный XX век начался в 90-е годы XIX -го столетия. Антон Павлович Чехов считается фигурой переходной, которая принадлежит к обоим векам. Благодаря Чехову эпические жанры, роман, повесть и рассказ стали разграничиваться. Чехов стал реформатором драматургии и театра. Но он умер в 1904 году и непосредственно в 20 веке написал лишь пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад», да и несколько рассказов. Новое литературное направление «Символизм» стало порождением глубокого кризиса, охватившего европейскую культуру в конце XIX века. В творчестве символистов поначалу преобладали упаднические настроения, мотивы разочарования. К их числу относятся Д. С. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. К. Сологуб, В. Я Брюсов, К. Д. Бальмонт, Позднее А.А. А. Блок, Андрей Белый, Б.Н. Бугаев, В.И. Иванов. По аналогии «Золотым веком» начала XX века в русской поэзии получила образное название «Серебряный век». Его лицо определяли поэты А.А. А. А. Ахматова, А.А. А. Блок, Н.С. Гумилев и другие. Серебряный век прервался в 1921 году в год смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Также существует точка зрения, что концом Серебряного века можно считать рубеж 20-30-х годов, связанный с самоубийством Владимира Владимировича Маяковского. После революции страны был выслан цвет ее интеллигенции. Если и открылись какие-то литературные журналы, то после 1921 года большинство из них закрылось. Литература с конца 1917 года до начала 20-х годов представляет собой небольшой, но очень важный переходный период. Это было прямое продолжение литературы предреволюционной, но в ней уже вызревали качественно новые признаки. Литература после октября хотела притвориться, что ничего особенного не произошло и что это вообще ее не касается. Но как-то вышло так, что октябрь принялся хозяйничать в литературе, сортировать и тасовать ее. И вовсе не только в административном, а еще в каком-то более глубоком смысле. Л. Д. Троцкий «Литература и революция». После революции появилась идеологически новая литература. Возник футуризм от латинского футурум – «будущее» авангардистское движение, представителей которого интересовало не столько содержание, сколько форма стихосложения. Футуристы придумывали новые слова, использовали вульгарную лексику, профессиональный жаргон, язык документа, плакаты и афиш. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения любых культурных стереотипов, Футуристами были Велимир Хлебников, Игорь Северянин, Лотарев, Владимир Маяковский. Это интересно. Когда Владимир Маяковский вел в употребление свою знаменитую стихотворную «Лесенку», коллеги поэта обвиняли его в ловкачестве, ведь поэтам тогда платили за количество строк, и Маяковский так получал в два-три раза больше за стихи аналогичной длины. Сергей Есенин представлял так называемых имаженистов от латинского «imago» — «образ», которые считали, что цель творчества состоит в создании образа. Также в русской поэзии начала XX века можно отметить М. А. Волошина, В. Ф. Ходосевича и М. И. Цветаеву, в русской прозе А. С. Грина, Гриневского, В. Г. Короленко, А. И. Куприна, А.Н. Толстого и С. Шмелева. Отдельного упоминания заслуживает Максим Горький Алексей Максимович Пешков, русский писатель, прозаик и драматург, прошедший путь от романтически одухотворенных навел песен в прозе и рассказов до мощные драматургии мещание на дне Васа Железнова Егор Булычев и другие и произведений с явной революционной тенденцией. Это интересно. Максим Горький является одним из самых известных в мире русских писателей и мыслителей. Начиная с 1918 года, он пять раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Самыми известными русскими писателями в эмиграции стали Иван Алексеевич Бунин, Александр Иванович Куприн и Владимир Владимирович Набоков. У писателей, оставшихся в России, следует отметить такие произведения, как 12 Александра Блока, Владимир Ильич Ленин и «Хорошо» Владимира Маяковского, Анна Снегина Сергея Есенина, «Враги и жизнь» Клима Самгина Максима Горького, «Железный поток» Александра Серафимовича, «Хождение по мукам» Алексея Толстого, «Дерсу узала» Владимира Арсеньева и другие. К новому поколению советских писателей можно отнести Михаила Шолохова, «Донские рассказы», «Тихий дон», «Поднятая целина», Александра Фадеева, «Разгром», Исаака Бабеля, «Конармия», Дмитрия Фурманова, Чапаев, Николая Островского, «Как закалялась сталь», Бориса Лавренева, 41 Михаила Булгакова, «Собачье сердце», мастера и Маргарита, Андрея Платонова, «Чевенгур», «Котлован», Юрия Олешу «Зависть», Илью Ильфа и Евгения Петрова 12 стульев «Золотой теленок», Валентина Катаева, Леонида Леонова, Константина Федина, Илью Эренбурга, Юрия Тынянова, Всеволода Вишневского и других. Великая Отечественная война 1941-1945 годов Стала трагедией для страны, но при этом она освободила литературу от идеологии тридцатых годов. Появилось новое ощущение страны, произошел мощный подъем патриотического чувства. В первые месяцы на войну отреагировала лирика – Александр Твардовский, Константин Симонов, Ярослав Смеляков, Дмитрий Кедрин, Всеволод Багрицкий, Юлия Друнина, Борис Луцкий и другие. Это интересно. Известный советский писатель и поэт Константин Симонов картавил, то есть не выговаривал, буквы «р» и «л». Случилось это в детстве, когда он, играя, случайно порезал себе язык бритвой, и ему стало трудно произносить свое имя Кирилл. В результате в 1934 году он взял псевдоним «Константин». Ведущими литераторами 60-х-80-х годов были Федор Абрамов, Алексей Домович, Василий Аксенов, Алексей Арбузов, Виктор Астафьев, Григорий Бакланов, Александр Бек, Владимир Богомолов, Юрий Бондарев, Василий Быков, Александр Вампилов, Борис Васильев, Александр Володин, Даниил Гранин, Фазиль Искандер, Вениамин Каверин, Эммануил Казакевич, Валентин Катаев, Виль Липатов, Юрий Нагибин, Виктор Некрасов, Валентин Пикуль, Борис Полевой, Анатолий Приставкин, Пётр Проскурин, Валентин Распутин, Виктор Розов, Анатолий Рыбаков, Иван Стаднюк, Александр Чаковский, Юлиан Семёнов, Владимир Тендряков, Юрий Трифонов, Гавриил Троепольский, Ольга Форш, Владимир Чевелихин, Василий Шукшин и другие. Знаменитыми поэтами-шестидесятниками были Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский. Очень большой популярностью пользовались Барды Владимир Высоцкий, Юрий Висбор, Александр Галич, Александр Городницкий, Александр Дольский, Сергей Никитин, Булата Куджава, Юлий Ким. В 90-е годы ситуация в российской литературе была весьма противоречивой. С одной стороны, в результате перестройки с объявлением гласности стала возможной публикация запрещенных в годы советской власти произведений русских и советских писателей-иммигрантов, текстов, культуры андеграунда, переводов западной литературы. С другой стороны, продолжали издаваться официальные советские писатели. В результате читатель сталкивался одновременно с чрезвычайно разнообразными текстами, создававшимися совершенно разными по стилю писателями на протяжении целого столетия. В конце 80-х-90-х годов к российскому читателю пришли никогда не публиковавшиеся или труднодоступные в СССР книги Андрея Платонова, Михаила Булгакова, Владимира Набокова, Евгения Замятина, Василия Гроссмана, Сергея Давлатова, Владимира Войновича, Варлама Шаламова, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова и других выдающихся писателей. Особое место в литературном процессе заняли опубликованные, наконец, в России произведения двух нобелевских лауреатов Иосифа Бросского и Александра Солженицына. А потом в литературу бесцеремонно вторгся рынок, и отныне не мнение Союза писателей, фактически Советского Министерства по делам литературы, созданного Иосифом Виссарионовичем Сталиным в 1934 году, а читательский спрос стал определяющим фактором, которым начали руководствоваться издатели при публикации того или иного произведения. В России возникло множество частных издательств от гигантов типа «Эксмо» и АСТ до сравнительно небольших, ориентированных на элитарного потребителя. Основной тенденцией на протяжении последних многих лет стало увеличение числа наименований книг при неуклонном уменьшении тиражей. В то же самое время в литературу пришли новые авторы, некоторые из которых начали писать еще до перестройки, но особенности их художественного стиля не позволяли им надеяться на карьеру писателя в ссср они работали в новой стилистике нередко шокировали читателя среди писателей нового поколения наиболее заметные виктор Пелевин, дмитрий быков и владимир сорокин также можно отметить таких популярных современных авторов как борис акунин михаил веллер евгений водоласкин евгений гришковец дмитрий липскеров Захар Прилепин, Дина Рубина, Ольга Славникова, Людмила Улицкая, Сергей Шаргунов, Михаил Шишкин и другие. Россия занимает четвертое место в мире по количеству выпускаемых книг и брошюр, 108 тысяч наименований. По данным Российской книжной палаты, в 2021 году российские издательства выпустили 108 460 названий книг и брошюр совокупным тиражом 389,5 миллиона экземпляров. По числу названий это на 8,6% больше, чем в 2020 году. А по тиражу на 10,8% больше. Вырос также средний тираж одного издания. В 2021 году этот показатель составил 3591 экземпляр. Показатель числа выпущенных печатных экземпляров книг и брошюр в расчете на душу населения составил по итогам 2021 года 2,66 экземпляра. Для сравнения в СССР в 1990 году общее число выпущенных книг достигло 1,55 миллиарда то есть вышло по 10 книжек на каждого. Но при этом новых изданий выпустили только 41 тысячу. Сейчас общий тираж стал втрое меньше, зато новых книжек каждый год выходит практически в три раза больше. При этом на переиздание приходится только 33% тиражей, остальное — новые книги. В 2021 году в России действовало 4677 издательств, Такого числа издательств страна прежде не знала в истории, что в пушкинские, что в советские времена. Причем, вопреки известному мифу, книги выпускают далеко не только в Москве. Почти половина – это многочисленные региональные издательства. Однако в столице по-прежнему выпускается свыше 60% всех названий и порядка 90% совокупного тиража. Тиражом свыше 100 тысяч экземпляров в 2021 году в России было издано 344 книги, а в 2015 году – 684. Самые же многочисленные группой традиционно оказались книги и брошюры, напечатанные тиражом до 500 экземпляров, в эту группу вошли 52 178 изданий. В рейтинге издательств по количеству наименований книг все остается без изменений. Как и год, и два, и много лет назад, первое место занимает издательство «Эксмо», выпустившее в 2021 году 8619 названий. Это на 11,5% больше, чем в 2020 году. А вот дальше сразу начинаются интересные подвижки. Впервые за много лет на второй строчке рейтинга по числу выпущенных названий оказалось не издательство АСТ, к чему все давно привыкли, а издательство «Просвещение», которое в 2021 году выпустило 8358 названий книг и брошюр, что на 15,9% больше, чем годом ранее. Как видим, просвещение обогнало АСТ всего на 10 названий, но смена второго отечественного издателя весьма знаменательна. АСТ непоколебимо удерживала второе место рейтинга издательств, начиная с 2012 года, а в 2011 и 2009 годах его показатели были лучшими в стране. Мощности просвещения выросли почти в шесть раз с 1444 названий в 2009 году до 8358 названий в 2021 году. А вот по тиражным объемам выпуска просвещение уже много лет подряд занимает первое место. Совокупные показатели издательства по итогам 2021 года составила небывалые 131... 1449,8 тысяч экземпляров. Только за прошедший год общий тираж этого издательства вырос в полтора раза, а в целом за 14 лет почти в 2,9 раза. 10 самых известных писателей, которых знают во всем мире. Пушкин Александр Сергеевич. Годы жизни. 1799 1837. Родился в Москве. Поэт, драматург и прозаик, критик и теоретик литературы, историк, публицист. Один из самых авторитетных литературных деятелей России первой третьей XIX века. Основоположник современного русского литературного языка. Автор поэм «Руслана Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Граф нулин Полтава, «Медный всадник», романов в стихах Евгений Онегин, драм Борис Годунов, «Скупой рыцарь», Моцарт и Сальери, «Каменный гость», «Пир во время чумы», «Русалка», множество стихотворений, сказок, а также прозаических произведений, Араб Петра Великого», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Выстрел», «Метель», «Дубровский», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» и других. Гоголь Николай Васильевич. Годы жизни 1809-1852. Родился под Полтавой фамилия при рождении Яновский. Прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из классиков русской литературы. Его наиболее известные произведения повести «Старосветские помещики» Записки сумасшедшего, Тарас Бульба, Портрет, Заколдованное место, Вий, Нос, шинель, Сорочинская ярмарка, Страшная месть, Пьесы «Ревизоры женисьбы, «Поэмы Мертвые души и другие. Тургенев Иван Сергеевич. Годы жизни 1818-1883 родился в городе Орел писатель-реалист, поэт, публицист, драматург и переводчик. Один из классиков русской литературы, внесших наиболее значительный вклад в ее развитие во второй половине XIX века. Член-корреспондент Императорской академии наук по разряду русского языка и словесности. Автор романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Повестей», «Вешние воды» и «Муму» сборника рассказов «Записки охотника», пьесы «Месяц в деревне» и многих других произведений. Достоевский Федор Михайлович. Годы жизни 1821-1881. Родился в Москве. Писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской академии наук. Новатор в русле традиций русского реализма что не получило должной оценки современников. После смерти был признан классиком русской литературы и одним из лучших романистов мирового значения. К наиболее значительным его произведениям относятся романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Игрок», «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Подросток». Многие его произведения многократно экранизировались и инсценировались в театре. Толстой Лев Николаевич. Годы жизни. 1828-1910. Граф родился в Ясной Поляне, что в Тульской губернии. Один из наиболее известных русских писателей и мыслителей. Один из величайших писателей мира. Участник обороны Севастополя член-корреспондент Императорской Академии Наук, почетный академик по разряду изящной словесности. Его произведения многократно экранизировались и инсценировались в России и за рубежом, его пьесы ставились на сценах всего мира. Наиболее известны такие его произведения, как романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» автобиографическая трилогия «Детство, Отрочество и юность», повести «Казаки, смерть Ивана Ильича», крейцерова соната «Хаджи Мурат», цикл очерков «Севастопольские рассказы», драмы «Живой труп», «Плоды просвещения» и «Власть тьмы» и другие. Чехов Антон Павлович. Годы жизни. 1860-1904. Родился в Таганроге. Прозаик, драматург, общепризнанный классик мировой литературы. По профессии врач – один из самых популярных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира. За 25 лет творчество создал более 300 различных произведений коротких юмористических рассказов, серьезных повестей и пьес. Особенное внимание обратили на себя «Степь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата номер шесть», «Рассказ неизвестного человека», «Мужики», «Человек в футляре», «Вовраги», «Детвора», «Драма на охоте» из пьес «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». Бунин Иван Алексеевич. Годы жизни. 1870-1953. Родился в Воронеже. Будучи представителем обедневшей дворянской семьи, рано начал самостоятельную жизнь. В юношеские годы работал в газетах, канцеляриях, много странствовал. С 1920 года жил во Франции. Автор романа «Жизнь Арсеньева». Повестей, Суходол, деревня, Митина любовь, рассказов господина из Сан-Франциско, легкое дыхание, Антоновские яблоки, дневниковых записей, «Окаянные дни и других произведений. В 1933 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Умер в Париже. Булгаков Михаил Афанасьевич. Годы жизни 1891-1940. Писатель, драматург, театральный режиссер и актер. Автор повестей и рассказов, множества филейтонов, пьес, инсценировок, киносценариев, оперных либретто. Его самые известные произведения — «Собачье сердце», «Записки юного врача», «Театральный роман», «Белая гвардия», «Роковые яйца», «Дьяволиада». Иван Васильевич и роман, принесший писателю мировую известность «Мастер и Маргарита», который был несколько раз экранизирован как в России, так и в других странах. Набоков Владимир Владимирович. Годы жизни 1899-1977. Родился в Санкт-Петербурге сын одного из лидеров партии кадетов В.Д. Набокова. В 1914 году написал первые стихи, а через два года на свои средства издал первую книгу, которая содержала 68 стихотворений. В 1919 году покинул Россию. В 1925 году написал Машеньку свой первый роман, который вышел в берлинском издательстве «Слово». Переехал в Париж, написал книгу «Защита Лужина» и еще несколько романов, которые ныне считаются шедеврами русской литературы. В Соединенных Штатах Америки преподавал русскую литературу, делал переводы Пушкина, Лермонтова и Тютчева. В 1955 году вышла в свет его знаменитая Лолита. Умер в Швейцарии, где провел последние 17 лет своей жизни. Солженицын Александр Исаевич «Годы жизни». 1918-2008. Родился в Кисловодске писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, Соединенных Штатах Америки и России. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Диссидент, в течение нескольких десятилетий активно выступавший против коммунистических идей политического строя СССР и политики его властей. Автор таких произведений, как «Один день Ивана Денисовича», «Матрюнин двор», «Раковый корпус», «В круге первом», «Красное колесо», «Архипелаг гулак», «Двести лет вместе» и других. Театр Театр в России всегда играл важную роль не только в развитии национального искусства, но и в формировании нравственной атмосферы общества. Актерство было известно издавна, и оно сначала было связано с религиозными праздниками или с языческими обрядами. Но постепенно эстафета лицедейства была перенята мирянами. Русские средневековые актеры скоморохи появились примерно в XI веке. Среди них были музыканты, певцы, танцоры, дрессировщики диких животных, в первую очередь медведей. Часто эти люди объединялись и вместе ходили по Руси, прося подаяния, за которые они демонстрировали свои таланты. Потом уже при Петре Первом они стали строить на городских площадях легкие постройки для жилья и приема зрителей балаганы. По сути, эти балаганы стали прообразами современных театров. Планы по созданию придворного театра впервые появились у царя Михаила Федоровича в 1643 году, в период подготовки свадьбы царевны Ирины и датского принца Вальдемара. Московское правительство тогда попыталось найти через рижанина Юстаса Филимонатуса артистов, которые согласились бы поступить на царскую службу. В 1644 году в Псков прибыла труппа комедиантов из Страсбурга. Они прожили в городе около месяца, после чего их по какой-то причине выслали из России. Первый царский театр в России принадлежал Алексею Михайловичу и просуществовал с 1672 по 1676 год. Основание его связано с именем Боярина Артамона Сергеевича Матвеева, начальника посольского приказа, человека, образованного и знакомого с западной культурой, который первым подал царю идею создания театра по образцу европейского. Матвеев обратился к проживавшему в Москве немецкому пастору его Ганну Грегори, повелев ему заняться набором актерской трупы что тот и исполнил с прилежным старанием. Так были набраны первые 64 актера и была сочинена пьеса на библейский сюжет. Она была на родном языке автора, немецком. Однако спектакль было решено дать на русском языке. Сначала представление предполагалось в доме одного из царских вельмаж, однако потом в подмосковной резиденции царя в селе Преображенском было построено настоящее театральное помещение. Открытие театра произошло 17 октября 1672 года. При этом присутствовали сам царь и все его ближайшие бояре. Представление длилось 10 часов, но царь досмотрел все до конца и остался очень доволен. Это интересно. Когда спектакль был окончен, зрители тут же отправились в баню, так как тогда считалось, что после такого действа необходимо смыть себе все грехи. И театр в то время называли «позорищем», дословно «зрелищем». В современном сербском языке театр так и называется до сих пор «позориште», а в чешском языке театр — это «позор». Пастор Грегори умер в 1675 году, и руководство придворным театром перешло к его помощнику Юрию Гивнеру, переводчику посольского приказа, который за короткий период осуществил несколько постановок. В конце 1675 года Гивнера сменил уражение Львова Стефан Степан Чижинский но его постановки «Комедия о Давиде с Голиафом» и «О Бахусе с Венусом» уже не сопровождались прежним успехом. Окончательно театр закрылся в 1676 году со смертью царя Алексея Михайловича. Крепостные театры на первых порах были забавой двора. Наверное, первый такой театр организовал у себя боярин а. С. Матвеев. Его примеру последовали боярин Милославский, князь Адоевский и любимец царевны Софьи князь В.В. Голицын. Позднее в Санкт-Петербурге существовали театры в доме графа Ягужинского и графа П.Б. Шереметьева. Этот обычай богатых вельмож заводить у себя постоянные домашние театры сохранялся очень долго. Домашние театры при дворе и у знатных бояр способствовали появлению на сцене женщин. К числу выдающихся русских крепостных актрис следует отнести блиставшую в театре графов Шереметьевых Прасковью Ивановну Жемчугову. Бывшую крепостную актрису, ставшую графиней Шереметьевой, она вышла замуж задавшего ей вольную графа Н.П. Шереметьева. Репертуары этих театров составляли, как правило, произведения европейских авторов и музыкантов, в первую очередь французских и итальянских. В XVII веке также широко были распространены гастрольные иностранные антрепризы, и иноземные гастролеры, приезжая в Россию, приносили с собой не только профессиональное мастерство, они становились источниками развития духовной мысли, социального и творческого развития. В России актерские трупы, как и отдельные актеры и музыканты, часто обретали вторую родину, нуждающуюся в их творчестве. Театральное дело при высочайшем дворе, заглохшее с кончины Алексея Михайловича, было возобновлено Петром Первым. Прежде всего он превратил театр из придворного в народный для всех охотных смотрельщиков, Театр был переведен из царских хором на Красную площадь, где была воздвигнута деревянная комедийная храмина, первый в России публичный театр. Для этого театра в 1701 году был отправлен за границу поступивший к царю на службу комедиант Иван Сплавский. Он поехал в город Данцик, Гданск, чтобы навербовать там трупу. Сплавский привез в Москву девять комедиантов под управлением Иоганна Кунста, который стал первым антрепренером русского театра. Согласно контракту, Кунст был обязан царскому величеству всеми вымыслами, потехами угодить и к тому всегда доброму, готовому и должному быть. А еще Кунсту были отданы в обучение 12 русских молодых людей. Немец должен был их всяким комедиям учить с добрым родением и всяким откровением. После смерти Петра I театральное дело в России стало чахнуть, что объясняется равнодушием к нему Екатерины I и Петра II. А вот со вступлением на престол императрицы Анны Иоанновны придворные спектакли возобновились. Пьесы шли преимущественно комического содержания. Императрица предпочитала те крестьянские и немецкие комедии, в которых актеры в конце действия непременно колотили друг друга. В дворцовых спектаклях принимала участие вся петербургская знать и особенно смешил Анну Ивановну своими выходками на сцене обергов-маршал Дмитрий Андреевич Шепелев. Постепенно совместно с иностранными трупами стали выступать и русские артисты. Так, например, с 1751 года в Зимнем дворце в составе Петербургской придворной итальянской труппы выступала Елизавета Белоградская, считающаяся первой профессиональной певицей России. В Ярославле был организован первый русский профессиональный театр Федора Григорьевича Волкова. Репертуар театра составляли «Трагедия», а. П. Сумарокова», «Хорев» и «Шекспировский гамлет». В 1752 году по требованию Елизаветы Петровны труппа Волкова приехала в Петербург и вскоре труппа вошла в состав учрежденного по повелению императрицы русского для представления трагедии и комедий театра, положившего начало создания императорских театров в России. Ф.Г. Волков был назначен первым русским актером, а директором театра стал А. П. Сумароков. В 1761 году этот пост занял сам Волков. Структура императорских театров России была создана указом от 30 августа 1756 года. Был учрежден русский театр в Петербурге, ныне это Александринский театр. Потом под структурой императорских театров стали постепенно как создаваться новые театры, так и объединяться уже существующие до того антрепризы. В Москве русское сценическое искусство также началось в 1756 году с открытия театра при Московском университете, который возглавил поэт и драматург Михаил Матвеевич Хирасков. Но трупа там не могла быть постоянной, Окончившие учебу студенты одновременно заканчивали актерскую деятельность на университетской сцене. При восшествии на престол Екатерины II придворных труп в Петербурге было три – итальянская оперная, балетная и русская драматическая. В качестве вольной имело разрешение на представление немецкой трупы. В 1762 году была образована французская драматическая трупа. Кроме спектаклей постоянных придворных труп при дворе Екатерины II, показывали довольно часто любительские спектакли в Эрмитажном театре. Большое распространение получили спектакли любителей из лиц высшего общества. В Москве после театра при Московском университете постоянно действующая антреприза началась с открытием в 1766 году так называемого российского театра, который возглавил полковник Н.С. Титов. Но в 1769 году Титов отказался от руководства театром, и антреприза перешла к Джованни Бельмонти. В 1771 году Бельмонти умер, и основным владельцем театра сделался князь Петр Васильевич Урусов, принявший к себе в августе 1776 года. Англичанина Майкла Медокса. В том же году князь Урусов получил высочайшее созволение императрицы Екатерины II содержать театральные всякого рода представления, а также концерты, воксалы и маскарады. В феврале 1780 года Знаменский театр, он находился в доме графа Р. И. Воронцова на знаменке загорел и вскоре у русов вышел из антрепризы, содержателем которой остался один Мэддокс, построивший Петровский театр. Однако к XIX веку Михаил Егорович Медокс, так его звали в России, разорился, и все его театральные предприятия перешли в государственную казну. Наряду с развитием императорских государевых, театров при Екатерине II значительно увеличивалось количество дворовых крепостных театров в помещичьих усадьбах. В частности, в 1790-х годах только в Москве насчитывалось около 15 частных театров при 160 актерах и актрисах и 226 музыкантах и певчих. Это интересно. Из крепостных вышел знаменитый артист Михаил Семенович Щепкин, родившийся в 1788 году в селе Красном Обаянского уезда Курской губернии в семье крепостного графа Г.С. Волькенштейна. Именем этого гениального актера и педагога с 1939 года называется Московское театральное училище, основанное в 1809 году Указом Александра Первого. В XIX веке деятельность иностранных гастролеров продолжилась, и многие из них оставались в России навсегда, становясь подданными Российской империи. Очень часто их даже переименовывали на русский лад и по русской традиции присваивали отчество. Например, немецкого композитора Фридриха Шольца звали Федором Ефимовичем. Итальянский музыкант Катерино Кавос, приехавший в Россию в 1798 году, стал настоящим родителем русской оперы. В течение своей деятельности в России он написал музыку к 32 русским оригинальным операм и к 6 переводным. Создал много водовилей, балетов, кантаты, интермедий, полонезов и тому подобное. Кстати, именно Кавос первым сочинил оперу о подвиге русского крестьянина Ивана Сусанина. В начале XIX века, в 1803 году, в императорских театрах впервые произошло разделение на драматическую и музыкальную труппы, а музыкальная, в свою очередь, разделилась на оперную и балетную. Идея такого разделения принадлежала Катерину Кавусу, который сам же возглавил оперу в Санкт-Петербурге. В Москве, хотя такое разделение официально произошло, музыкальные и драматические части еще долго были объединены единой сценой, до самого открытия в 1824 году новой драматической сцены, со временем получившей название Малого театра. Малые и Большой московские театры получили свои названия не сразу. Поначалу их так называли исключительно по сравнительным характеристикам. Лишь со временем они обрели официальный статус. Это интересно. Свой Большой театр долгое время был и в Санкт-Петербурге. Он открылся в 1784 году, на четыре года позже московского, закрылся в 1886 году. Постепенно количество театров увеличивалось, структура императорских театров в России включала в себя петербургские и московские государственные театры, трупы которых размещались в Большом и Малом театрах Москва, в Мариинском, Александринском Эрмитажном театрах, Большом Каменном Петербург. Актеры и все остальные работники императорских театров Принадлежали не к одной труппе, а ко всем театрам одновременно. И распоряжались ими императорские чиновники по своему усмотрению. Потому легко назначались и переназначались на разные сцены. Это интересно. Прежнее здание Большого театра, получившее название Петровский театр, окна выходили на улицу Петровку, загорело дотла в 1853 году. Тогда оно горело в течение двух суток. Пожар был настолько сильный, что на всей территории театральной площади растаял снег, а клубы дыма были видны из любой части Москвы.